Глава 9. В сыскном. Действительный статский советник Филиппов, глядя на дверь, нервно постукивал карандашом о стол. События последних дней не на шутку встревожили главного сыщика столицы. К сожалению, его предчувствия подтвердились. Анна из Возово, как и погибшая Вяземская, были брюнетками. По всему выходило, что в Петрограде орудовал маньяк. Однако подозревать в случившемся Николая Раткевича, отбывавшего восьмилетний срок на Нерчинской каторге, было безумством. Раткевич, как свидетельствовала телеграмма, добросовестно таскал в тачке руду. До освобождения ему оставалось еще пять лет. Значит, появился его последователь. С другой стороны, вполне возможно, что цвет волос потерпевших не имел ничего общего с мотивом преступления. Однако два обстоятельства явно бросались в глаза. Во-первых, обе жертвы, несмотря на разницу в возрасте, были красавицами, а во-вторых, они находились под крышей одного и того же ателье. Только первая работала простой модисткой, а вторая являлась его хозяйкой. Совершенно было непонятно, зачем душегуп исписал стену доходного дома, где жила Вяземская, и что означали эти сокращения. Ответить на все эти вопросы Филиппов не мог и потому проводил воскресный день на службе. Наконец скрипнула дверь, и в проеме появился Игнатьев. Заждался и вас, Петр Михайлович, заждался. "Проходите, рассказывайте, что нового?" Нетерпеливо выговорил Филиппов. Новости, Владимир Гаврилович, слава богу имеются, умащиваясь на стуле, начал губернский секретарь. Теперь совершенно ясно, что оба нападения дело рук одного и того же лица. Дело в том, что не только на доме Вяземской, но и на болотной, где жила Анна из Возово, кем-то оставлена надпись: "Морок изведет порог". И она тоже выполнена печатными буквами и как и первая находится довольно высоко. Если предположить, что человек обычно пишет на стене на уровне глаз, то получается, что злодей весьма высокого роста, почти в Позвольте, Петр Михайлович, но в материалах дела об этой надписи нет ни слова. Почему раньше вы мне об этом не докладывали? сказал Филиппов и удивленно вскинул брови. Виноват ваше превосходительство, вытянувшись перед начальником, выговорил скнау-агент. Не заметил по первоначалу, потому и не доложил, но вчера вновь вернулся на место преступления и надписью срисовал. Правда, у меня нет точной уверенности в том, что она все таки сделана рукой того самого злодея, хотя и очень на то похоже. Манера написания букв одна и та же, и высота одинаковая. Как вы говорите, порог изведет кого? Не предлагая подчиненному сесть, осведомился Филиппов. Морок изведет порог. И что же? Отчего вы решили, что это нацарапал душегуб? Как-то не очень на стихи похоже. Да, вы правы, но все таки согласитесь, строка непростая. Первое и последнее слово различаются лишь одной буквой, к тому же морок имеет несколько значений. Среди известных мглистый туман, серая изморось, пасмурность и прочее. Есть и редкое. Мороком еще называют сумасшествие, а также и душевно больного человека. Так что, на мой взгляд, это написано неспроста. То есть вы думаете, что маньяк а себе отчет, что у него не все в порядке с головой, сам себя называет безумцем. Филиппов округлил глаза и нервно расхохотался. Помилуй Петр Михайлович, в таком случае он никакой не безумец. Все маньяки уверены в полном здравии собственной души. Он побарабанил пальцами по столу и добавил: а что если нас попросту кто-то дурачит? Такой вариант исключать нельзя. Но мне кажется, что это маловероятно. К тому же, как я уже сказал, имеются три характерных признака, позволяющих предположить, что надписи сделаны рукой одного преступника. Они находятся на одинаковой высоте, выполнены схожим печатным шрифтом и нанесены мелом. Нас «Да задачка. Филиппов окинул взглядом все еще стоявшего подчиненного и смилостивился. А вы присаживайтесь, Петр Михайлович, присаживайтесь. В ногах правды нет. И продолжайте. Полицейский агент опустился на стул и провещал. Как вам известно, покойная Вяземская была убита сразу же после спиритического сеанса, на котором присутствовала весьма серьезная публика, люди известные, уважаемые и состоятельные. Полный список гостей имеется в моем донесении. Так вот, медиум Господин Чертаногов, действительный статский советник, камергер двора его императорского величества и управляющий канцелярией Министерства земледелия, вызвал дух Саввы Тимофеевича Морозова. Призрак, по словам одной из присутствующих, явился. Вяземская, ассистировавшая Чертаногову, спросила: "Есть ли виновные в его смерти?" И тот через медиума не только ответил утвердительно, но и назвал имя и адрес человека, организовавшего его убийство, некоего Леонида, проживающего по адресу Екатерининский канал, дом 25. На всякий случай я проверил эти весьма сомнительные, как мне казалось, сведения и выяснил, что в указанном доме имеется только один человек с именем Леонид. Это некто Красен. Генеральный представитель немецкой фирмы «Сименс и Шукерт. Все бы ничего, но выяснилось, что ранее, в 1904 году, еще до смерти Савы Тимофеевича, он руководил электрической станцией, где бы вы думали, как раз на фабрике Морозова в Орехово-Зуево, и сам Савва Морозов предоставил ему казенную квартиру на Англичанской улице. В то же самое время Красин находился под надзором Владимирской жандармерии. По некоторым сведениям, он один из вожаков так называемого Центрального комитета социал-демократов, кои именуют себя большевиками. Принимал активное участие в беспорядках 905 года, снабжал оружием восставших. Если так, то чего ж этого голубя жандармы еще не забрали? Недоверчиво косясь на собеседника, поинтересовался начальник: Арестовывали, но доказательств не находили и потому выпускали. Если он такая заметная фигура, то наверняка имелись свидетели его антиправительственной деятельности. Имелись, имелись, но недолго. Тех, кто готов был дать против него показания, находили мертвыми. Но самое интересное заключается в том, Что, по моим данным, Красин находился за границей как раз в то время, когда и случилось роковое самоубийство Савы Тимофеевича. Есть сведения, правда, непроверенные, что за день до того, как в номере Морозовых прозвучал выстрел, Красин приходил к нему. Все это можно проверить, если встретиться с вдовой Савы Тимофеевича. С кем? С женой бывшего московского градоначальника. Да она вас даже на порог себе не пустит, и вообще. Пётр Михайлович, в какую сторону вас занесло? Кто вам всей этой чепухины говорил? О чем вы? Привидение, фантом, какой морок, какой порог? Причем здесь большевик и одновременно немецкий представитель телефонной фирмы, якобы застреливший когда-то промышленника Морозова? Что за вздор? Багровее выпалил Филиппов, и у него под глазом забилась едва заметная жилка. Не хочу больше слушать эту окалесицу. Соблаговолите докладывать по существу. Что конкретно вам известно об обстоятельствах гибели Вяземской? Игнатьев вновь поднялся и вымолвил виновато: Видите ли, ваше превосходительство, как бы я не хотел избежать рассказа о спиритическом сеансе, Я не смогу это сделать. И виной тому предложение госпожи Ардышевой вызвать дух покойной матери Анны Извозовой с тем, чтобы спросить у нее имя того, кто напал на ее дочь. Но хорошо. Будь по-вашему. Докладывайте дальше, и я прошу вас, Пётр Михайлович, не стоит при каждом ответе подскакивать с места. Игнатьев пожал плечами, опустился на стул и продолжил. Так вот, Вяземская и медиум Чертаногов главное звенья в цепи всего спиритического сеанса. Фаина Миленсиевна, что называется, чувствовала партнера, а это, как я выяснил, большое искусство. И её подруга высказала мнение, что преступник убил хозяйку салона мадам Дюкле именно потому, что боялся разоблачения. К тому же ее муж, статский советник Ардышев, служащий МИДа, высказал вполне правдоподобную гипотезу, что злодей вводил в глаза жертвы серную кислоту из пузырька посредством пипетки. Он также считает, что тот был в перчатках, ему, кстати, известно о применении хлороформа. Именно он обнаружил надпись на стене дома на Болотной. Это обстоятельство мне тоже подтвердил и тамошний дворник. Как вы сказали, наморщи Флоп задался вопросом полицейский начальник, Хардышев? Да. Случаем не Клим Пантелеевич? Точно так. Действительный тайный советник поднялся, подошел к стеклянному шкафу, открыл дверцу и принялся в нем рыться. Наконец он достал пухлую синюю папку, завязанную бантиком. Вынув из нее несколько газетных вырезок, он положил их на стол перед сыскным агентом и, указывая на фотографический портрет господина с бритым лицом, спросил: "Это он? Он, он и есть". Прочитав кричащий заголовок: "Присяжный поверенный раскрыл загадочное убийство на водах", Игнатьев точно парализованный замер от удивления. Филиппов, скривив насмешливо губы, проронял: А вы, насколько я помню, только что сказали, что он служит в миде. Я не знал права, что на Певческом мосту завелись собственные адвокаты. Да нет же, там, точно в миде, на Певческом мосту он мне сам сказал. Да и какой резон ему врать? Глядя рассеянно по сторонам, пробормотал губернский секретарь. Не знаю, Пётр Михайлович, не знаю. Остановившись у окна, с сомнением вымолвил Филиппов. А с другой стороны, идет война, и всякое может случиться. Однако скажу я вам, этот субъект занимался частным сыском. Нет, он как адвокат хорошо знал, что такой вид деятельности в России запрещен, и потому делал это под предлогом защиты интересов своих клиентов, а фактически Фактически вел расследование. И надо признать, весьма успешный. О нем одно время много писали даже за границей. А начиная с прошлого года об Ардышеве ни слуху ни духу пропал, испарился точно ваше привидение. Но нет, получается, в Петроград перебрался Клим Пантелеевич. Он повернулся к подчиненному и спросил: Так вы говорите, его супружница водила дружбу с Вяземской. Более того, судя по всему, она была последней, кто видел ее живой. Вот как? Интересно. А вы беседовали с Ардышевой в присутствии мужа? Он появился немногим позже и слушал, изредка вступая со мной в беседу. Ха, я представляю, как у него на душе кошки скребли. Сыщик допрашивает его жену. Надо же такому случиться. Филиппов вновь сел в кресло, поправил пепельницу и заметил: "Не любит он нашего брата. Ох, как не любит. В прошлом году был у нас один командировочный из Ставрополя, некто Каширин. Так он много чего про этого Ардашева наговорил. Только нам до этого дела нет. Нам с ним делить нечего". Хотя Филиппов задумался на миг, Не исключено, что присяжный поверенный может проявить интерес к расследованию убийства Вяземской. Но это нам на руку. Так что на всякий случай пустите за ним двух филеров. Пусть они сообщают о его передвижениях, где был, с кем встречался, глядишь и на нужную тропу нас выведет. Ну и вы, Петр Михайлович, извольте не плашать. Бросьте все силы на поиски этого поэта-душегуба. А сплетни городские просаву Морозова прошу больше не собирать. Не наше это дело. Разрешите идти? Ступайте. И уже послезавтра в это же время я жду вас с новым докладом. Когда дверь закрылась, Филиппов придвинул к себе газетные вырезки и стал их просматривать. Статьи одна за другой расхваливали этого самого Ардышева. Точно он был каким-то актером или оперным певцом. Полиция же на его фоне выглядела не то чтобы бедно, а скорее даже унизительно. Над ней смеялись, потрунивали, сыпали в ее адрес колкостями. Вот оно, подумал старый сыщик. Племя барзаписцев. Ради красного словца не пожалеют и отца. Перестали уважать тех, кто стоит на страже российской государственности. И что дальше? На государя плевать начнут, на церковь, на веру. Он тяжело вздохнул и заключил: тогда уж точно страной будет править дьявол. Только я слава Всевышнему до этого страшного времени, наверное, не доживу.